Одиннадцатая сказка Секрет маленьких шагов В густом лесу под широкими листьями и среди мягкого мха Жил маленький муравейчик по имени Тукси Жил он в муравейнике, жизнь в котором кипела У каждого муравья была своя важная задача Одни строили туннели, другие охраняли муравейник А третьи добывали еду Тукси был строителем. Он каждый день переносил веточки и листья, из которых сооружались мостики и дорожки, соединяющие муравейник с окружающим лесом. Каждое утро Тукси отправлялся на свою работу. Но порой ему казалось, что его труд слишком незначителен. «Ну, разве то, что я делаю, что-то изменит? Если я сегодня не приду, никто не заметит моего отсутствия!» Думал он, перетаскивая очередную веточку. Особенно грустно Тукси было, когда он видел других муравьев, возвращающихся с находками, кусочками еды или сладкими ягодами. На фоне этих трофеев его мостики казались ему совсем неважными. И вот одним солнечным утром Тукси решил остаться в муравейнике и не выходить на работу. «Пусть другие строят», — подумал он, прячась в своей комнатке все равно от моих мостиков мало толку. Прошло несколько дней, и его отсутствие стало заметным. Дорога через ручей, где Тукси раньше строил мостики, развалилась. Остальным муравьям приходилось тратить гораздо больше времени на переправу, и некоторые из них даже начинали застревать посреди ручья. Муравейник погружался в суету, а работа продвигалась трудом. Королева муравьев Видя, что лесные дороги разрушаются, решила узнать, в чем дело. Она спросила у стражников, почему мостики у ручья пришли в негодность. И ей ответили, что строителя Тукси уже несколько дней не видно. Королева решила сама поговорить с Тукси и спустилась к нему. «Тукси, почему ты не выходишь?» Мягко спросила королева, пройдя в его спальню. Тукси вздохнул, и потупив взгляд, ответил. «Ваше Величество, мне кажется, что моя работа совсем не важна. Я ведь просто таскаю маленькие веточки и строю мостики. Разве это может быть полезным?» Королева внимательно посмотрела на него и улыбнулась. «Понимаешь, Тукси, маленькие шаги порой приводят к большим результатам. Давай я покажу тебе, почему твоя работа важна для нас всех». Она взяла Тукси с собой к ручью, где он раньше строил мостики. Когда они подошли, Тукси увидел, что другие муравьи с трудом пересекают воду. Некоторые срываются с веток и едва удерживаются, чтобы не упасть. Муравьи выглядели усталыми и обеспокоенными, ведь им стало трудно переносить добычу через ручей. Королева обернулась к Тукси и сказала «Видишь, Тукси?» «Твои мостики помогали всем нам, даже если ты сам этого не замечал. Без них нашим муравьям приходится тратить больше силы времени, а некоторые из них даже подвергаются опасности». Токси посмотрел на своих друзей, которые пытались переправиться через ручей, и почувствовал, как в его сердце что-то щелкнуло. Ему стало ясно, что его труд был важен для всего муравейника. «Получается, что мои маленькие мостики помогают другим?» Тихо спросил он, уже зная ответ. «Да», кивнула королева. «Каждый твой маленький шаг ведет к большому достижению для всех нас. То, что кажется маленьким, на самом деле очень важно, если это помогает другим. Помни, Токси, маленькие шаги ведут нас к большим результатам». Тукси задумался над словами королевы и согласился снова вернуться к созданию мостиков. Теперь Тукси больше не сомневался в своей работе. Каждый день он с радостью строил мостики, зная, что его маленькие шаги приводят к большим результатам. Он понял, что даже самый маленький вклад важен. И каждый раз, когда он брал в лапки новую веточку, Он напоминал себе. Маленькие шаги ведут меня к большим достижениям.